Глава вторая. Карты решают всё. Утро я начал с плотного завтрака в 9 часов, а сразу после него отправился к картографу. Как и договаривались с королём, он меня ждал, чтобы нанести на карту новый проход в грот. Мы быстро разобрались с этим вопросом. Я также сказал ему, что мне нужно ознакомиться с расположением самых крупных городов, находящихся либо рядом с нашей нынешней базой, либо прежней. Мне так будет удобнее варьировать места, в которых я могу охотиться на зомби при помощи своих ловушек, а то бомб может стать для меня слишком опасным местом из-за чрезмерно частых визитов. Вот что мне в нем точно стоит сделать, так это обчистить обнаруженные в бывшем дворце Перфундара тайник с артефактами, и подумать, как без лишнего риска избавить сокровищницу от ее золотого содержимого. Но это я обсуждать с картографом не был готов. Дхакун, заглянув в сокровищницу, увидел там монеты с ликом Перфундара. «Мало ли, обмолвлюсь об этом и получу от обрадовавшегося короля какой-нибудь милый квест. Наподобие верни королю его казну в размере 150 тысяч золотых» и награду в пять тысяч золотых. Картограф, показав мне все запрошенное, куда-то засобирался. Но у меня были на него более долгоиграющие планы. Алтаин, может, ты хотел бы отобразить на карте, которую я буду вскоре показывать королю Перфундару, местоположение основной улицы неизвестного тебе крупного города? Вкратчиво спросил я. По моему разумению, это его должно было точно заинтересовать в силу профессии. А мне нужно было в предельно короткие сроки по описаниям бывших узников составить максимально подробную карту, подходящую для подготовки к большому сражению. Семневаюсь, Трой, что в этом мире есть неизвестный мне крупный город, карту которого я еще не успел составить. Вежливо, но жестко ответил картограф. Видимо, я своим вопросом задел его профессиональную гордость. «Конечно. Если тебе знаком город в огромной кальдере, который я вчера случайно обнаружил, то я согласен и на уже готовую карту», — с готовностью ответил я. «Если он знает этот город и карта уже готова, то мне же легче». «В этом мире нет крупных городов в кальдере, максимум небольшие поселки на несколько сотен жителей». По-прежнему с непоколебимой уверенностью ответил мне Алтаин. «Ага. Как же?» «Значит, картограф понятий не имеет о найденном мной городе. Видимо, нечисть отстроила его уже самостоятельно, завоевав этот мир». «Ну что же, надо попытаться взять с этого дополнительные бонусы. А если я покажу тебе, где такой город находится, а пятьдесят восемь разумных подробно опишут тебе, как там расположена улица, сможешь отобразить все быстро на карте?» Алтаин пренебрежительно фыркнул. «Ну что? У меня мигнуло уведомление!» Удивите картографа Алтаина, показав ему, где находится крупный город, о котором он ничего не знает. Награда 1200 опыта, 400 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Алтаином. Тут же принял задание и условился с картографом, что он придет к полодиннадцатому в таверну. Как раз время подошло к десяти часам, думаю, полчаса мне хватит, чтобы узнать от спасенных узников те вещи, что королям пока знать не следует. Вчера я специально ни словом не обмолвился ни одному из трех королей, что освободил кучу пленников. Сначала я сам узнаю все, что они знают, а потом прикину, как получить с этого наилучшие бонусы. играй это, в конце концов, или не игра? Больше всего мне была нужна карта города нечисти в Кальдере. Как для королей, чтобы правильно направить войска в сражении, так и для себя. Для меня, чтобы выбрать себе такое местечко во время атаки, которое окупится в наибольшей степени по фрагам и луту. Надо серьезно относиться к работе над выполнением условий третьего этапа по прокачке. А крупная битва способна стать при правильной подготовке настоящим золотым дном. Не забывал я и о том, что среди освобожденных могут быть ремесленники, и мне надо постараться склонить их к работе на себя. Моя помощь в освобождении из тюрьмы Ликвелла привела к весьма ощутимым выгодам в плане долгосрочного сотрудничества. Я, конечно, помнила о полученном проклятии, но надеялся, что дважды снаряд в одну воронку не попадет. Так что попробуй договориться с ремесленниками, если они есть. Как и ожидал, первый этаж таверны кипел собравшихся там на завтрак бывших узников. Все столы не такого уж и большого первого этажа без исключения были заняты. Выглядели бедолаги уже значительно лучше. Пусть отъедаться им еще надо будет долго, чтобы вернуть нормальный вес, но от них больше не несло пленники успели также постричься, а рваная одежда уже была чистой. Едва я вошел в таверну, сидевшие за ближайшим столом, увидев меня, тут же смолкли и вскочили на ноги, что стало сигналом и для остальных. За какие-то несколько секунд оглушительный шум разговоров и довольный смех сменились мертвой тишиной. Я себя почувствовал прямо каким-то Наполеоном, зашедшим к своим солдатам в харчевню, После десятой подряд по счёту одержанной победы. Здорово, бойцы, поприветствовал я их. Поздравляю с обретённой свободой. Да, пафосно. Но держаться надо уверенно, чтобы поддержать авторитет. Я понятия не имею, были ли они бойцами или их взяли в плен, поймав у Сахи или в хлеву они на поле боя. Но у воинского сословия при феодализме всегда высокий авторитет. И тем, кто долго томился в плену, передвигаясь на пинках, такое приветствие будет приятно. И реакция собравшихся на этаже подтвердила мои предположения. Секунды тишины, а потом бывшие пленники взревели хором. «Ура, трое освободителю!» Миленькая девушка на ресепшене аж присела от неожиданности, а потом расплылась в улыбке и подмигнула мне. Да, с моим рейтингом в этом поселении, да еще и с такой рекламой, я бы мог быть тут альфа-самцом. Но не в моем характере предавать любимую женщину. Своё то ли приветствие, то ли благодарность бывшие зэки повторили еще трижды пока я взмахом руки не призвал их к тишине. «Спасибо. Рад, что смог помочь вам. А теперь грамотно есть». Тут же минимум два десятка рук взвелось в воздух, сигнализируя своей грамотности. Удивился ли я? «Да, и очень. Грамотность была распространена в городах, но в сельской местности с этим было плохо». Получалось, у меня тут как минимум треть горожан. Шанс обнаружить ремесленников резко возросли. «Хорошо. Трое из грамотных, подойдите ко мне», — распорядился я. Я не случайно сформулировал приказ именно так, а не стал тыкать пальцами в первых попавшихся трех бывших узников из двух десятков поднявших руки. Мне нужно было выявить самых энергичных из этих двух десятков тех, на кого можно будет положиться, по крайней мере на первых порах. Подскочила из-за столов шестеро, но первыми до меня добрались трое. Огромный, немного странно выглядящий орк, человек и эльф. Приглядевшись к никам, я понял, почему орк выглядит странно. Имя у него было женское — Регнейт. Следовательно, я имел дело с женщиной кто бы мог подумать с первого взгляда. Огромный, массивный, с широкими плечами и впечатляющими бицепсами 212 уровень. С широким лицом, по которому трудно было сразу и понять, что имеешь дело с женщиной. Человек, мужчина по имени Фондор 224 уровня, тоже выглядел не совсем обычно. Все мои инстинкты при взгляде на него кричали об опасности. Невысокий, но двигавшийся, как лесная кошка, гибкими экономными движениями. Брюнет, как и Регнейт, главной деталью лица которого были карие глаза, смотревшие на тебя так невыразительно, что становилось жутковато. Словно тебя оценивает машина по забою скота, прикидывая, как максимально эффективно тебя обезглавить и расчленить для дальнейшей обработки на мясо. И только эльф, Меладор, 230-й уровень, выглядел как обычный эльф. Под метр девяносто ростом, стройный, грациозный, как все эльфы, чему немало поспособствовали и голодные времена в плену у нечисти. Узкое, но пропорциональное лицо, зеленые глаза, дружелюбная улыбка. Постаравшись запомнить и тех троих, что до меня не успели добежать первыми, Я улыбнулся подошедшим и стал их озадачивать. «Так, мне нужно, чтобы один из вас до вечера переписал имена, профессии и хобби всех, кто здесь находится. Второй составил список тех, кто хочет самостоятельно определять свою судьбу, расставшись с товарищами. Третий составил список тех, кто хочет принимать участие в военных действиях против нечисти. «Начнете, когда я отсюда уйду?» «Да» а потом отведёте всех в портняжную лавку и приоденете в нормальную одежду. Я тут же выдал тройке своих помощников мешочек с золотыми монетами на новую одежду, а также чистые листы бумаги и письменные принадлежности, что я заблаговременно захватил из своего номера. А потом, снизив голос, добавил. «Там в мешочке неплохая сумма. Должно остаться кое-что после посещения портного». Сходите тогда всей гурьбой в местный бордель, это через две улицы направо и вверх. Тема, конечно, специфическая. Но я хотел, чтобы мной были довольны, прежде чем делать свое эксклюзивное предложение тем из освобожденных пленников, в сотрудничестве с которыми увижу для себя перспективы. А что нужно мужикам, которые прилично проторчали в условиях концлагеря, когда они немного придут в себя? Ну, то примерно и нужно. В особенности, учитывая, что в условиях захваченного нечистью мира, надеяться на то, что члены их семей выжили, не приходилось. Так что о преданности женам речь не шла, совсем как у меня, когда я здесь оказался, и осознал в полной мере, что в реале стал хладным трупом, давно кормящим червей на кладбище». Немного я опасался только того, как на мое предложение отреагирует Регнейд. Таки она девочка, но она только ухмыльнулась. Порядок. Так, народ, снова обратился я ко всем. Сейчас сюда подойдет картограф Его Величества Короля Перфундара. Попрошу пройти на центр таверны тех, кто наиболее часто перемещался по городу нечисти в кальдере, и сможет предельно точно описать картографу расположение улиц и рельеф местности. Карта нужна для атаки большой армии на нечисть, поэтому необходима предельная точность. Снова небольшая толчья, но в центре таверны быстро собралось семеро, включая Фондора. Их поприветствовали одобрительным гулом остальные, что для меня стало сигналом, что на указанном месте... Собрались самые подходящие в этом плане представители бывших узников. Тут в дверь как раз вошел Алтаин и с любопытством осмотрелся. «Господин картограф!» — обратился я к нему, помня, что из-за невысокого роста меня не так легко сразу и увидеть в этой толпе. Алтаин гивнул, увидев меня, и подошел поближе. Собравшиеся почтительно перед ним расступались. Чиновник как-никак и будет выполнять очень важную миссию, чтобы помочь отомстить нечисти. Быстро освободили один из столов. Алтаин тут же расстелил на нем большой чистый свиток, прикрепив по углам небольшими стальными слитками, и достал набор кисточек и красок. Я указал ему рукой на семерку. Сам я был только на окраине города, но вот они бывали в нем очень часто и закипела работа. Самым толковым из семерки в плане описания города оказался Фандор. Он и сам описывал окрестности точными и очень емкими словами, и очень часто поправлял остальных, когда те вступали в дело. При этом никаких споров не было, словно у него имелся в таких делах непререкаемый авторитет. Тоже, что ли, картограф? Но почему такое ощущение, что имеешь дело с машиной для убийств? Ну, а то, что творил с бумагой сам Алтаин, иначе, чем чудом, и назвать было нельзя. Невероятно быстро на ней появлялась одна улица за другой. Причем в возвышенности картограф рисовал так, что они словно приподнимались над бумагой. Я молча стоял, стараясь запомнить каждую улицу, каждый переулок. Наконец он написал красивым шрифтом сообщенное нашими гидами название города и распрямился над картой. Я понял, что она была готова. Звякнуло уведомление. Вы смогли удивить картограф Алтаина, показав ему, где находится крупный город, о котором он ничего не знал. Награда – 1200 опыта, 400 золотых – плюс пять к репутации в отношениях с Алтаином. Кальдера это я знаю, но в ней никогда раньше не было никаких поселений, торжественно сказал картограф, протягивая мне готовую карту. Я глянул на часы. Самое время подхватывать перфундары и идти на условленную встречу с двумя королями. К счастью, перфундары сам ждал этой встречи с нетерпением, так что сборы не затянулись. Короли встретили нас на подходе к их шатрам, прямо у склона холма. Как я понял, знак особой вежливости с их стороны. Я особо не обольщался, понимая, что это учтилось направлена в адрес моего королевского спутника. Но все же было и приятно. В шатре снова не обошлось бесположенной по ритуалу словесной разминки в виде нескольких минут велеречивых обращений королей друг к другу но, наконец, пришло и мне время выступать перед тремя королевскими персонами сразу. Я подошел к столу с картой ближайших окрестностей и аккуратно расстелил только что нарисованную алкаином карту поверх неё. так же, как и он, тщательно закрепив ее уголки небольшими слитками. Торжественно откашлялся. «Ваше Величество!» Позвольте вам представить карту одного из самых больших тайных городов нечисти в этом мире, который построен силами ада посредством использования рабского труда захваченных пленников. Я предлагаю напасть на него, сокрушить нечисть и освободить пленных. Как говорится, дал малым детям новую игрушку». Три короля тут же сконцентрировались вокруг карты, жадно пожирая ее глазами, и начали предлагать планы, как именно наиболее эффективно захватить обнаруженный мной город. Я в это дело не лез, поскольку понятия не имел, как правильно управлять такими большими массами воинов. Я пока что в воинском деле, если уж говорить совершенно честно, учусь самим собой управлять. И рад, что, судя по результатам, вроде бы неплохо получается. Но иллюзии, что могу правильнее расположить десятки тысяч воинов при крупномасштабной операции, чем занимавшиеся этим десятки раз короли со своими советниками, не имеют слова совсем. Единственное, что, лучив момент, когда короли ненадолго замолкли, внезапно придя к согласию по поводу необходимой стратегии и тактики, все же вставил свои пять копеек по другому не менее важному поводу. «Ваше Величество, хотел бы почтительно напомнить, что необходимо предпринять особые меры предосторожности, чтобы штурм Шаул-Руома не превратился во второй Брандар. Я случайно обнаружил этот город вчера, преследуя убежавшего с базы демона». И боюсь, что дьяволы догадались, что о расположении их тайного города нам теперь известно. У меня есть идея, как не дать нечисти сконцентрировать все силы в этом городе и подготовить для нас ловушку». И тут же замолчал. Не дали квест на помощь в захвате города, может, хоть получу квест по этому направлению. «Говори!» Нетерпеливо проговорил король орков, хороня мои надежды. «Блин, ну что, им жалко, что ли?» «Но делать нечего. Буду помогать бороться с нечистью без всякого квеста». «Продолжил. Предлагаю вначале создать видимость мощной атаки на два других города, расположенных в разных частях карты. Если полководцы армии Ада поверят, что наступление будет в одном из этих мест, они именно там сконцентрируют свои силы». А перекинуть их потом в сжатые сроки обратно в Шаулруом для организации ловушки по типу Брандара будет не так и просто. Мы расставим наблюдательные посты в кальдерии вокруг неё, и при первых признаках переброски войск в Шаулруом тут же покинем город, не дав нас в нём забереть «Ну что же, звучит дельно», — одобрил Глиндаин Третий. «Если в Вахтиган не против, может, нам тогда наш друг Перфундар, прекрасно знающий тут всё вокруг, и подскажет, у каких городов нам стоит сымитировать подобную атаку?» «Немного досадно. Я, собственно, уже и сам приготовил пару названий городов, которые можно было бы притворно атаковать. Мне очень даже хотелось, чтобы одним из них был Бамбхот». Там всё же в бывшем дворце Перфундара осталось немало сокровищ. При шумной внешней атаке города нечисть точно бросится на стены или поближе к ним, освободив дворец полностью. Это позволит мне работать в нём в максимально комфортных условиях. Но перебивать любого из королей, навязывая свои предложения, — последнее дело. Репутация тоже со всеми упадет, а может деревенщину, не знающую, как себя вести в столь внушающем присутствии, и вовсе из шатра выведут. Но может мне повезет, и Перфундар сам предложит для набега свою бывшую столицу. Он же про нее все время нет-нет, да и вставит словечко. Думаю, для такой атаки прекрасно подойдет расположенная неподалеку отсюда моя бывшая столица Бомбхот словно читаемая мысль, торжественно заявил Перфундар. — также же можем атаковать столицу другого бывшего королевства гномов, Даблвир. Я там все знаю до последнего камня. Уж очень часто там гостил. — Принято, — одобрил Вахтиган предложение Перфундара. — Осталось согласовать время и место фальшивых и настоящих атак. — «Мои воины готовы хоть завтра. Нужно только, чтобы трой провел наших разведчиков вместо поблизости Шалроума, чтобы было кому потом перекидывать воинов порталами. И мы будем признательны, если король Перфундар выделит пару человек, способных организовать подобную операцию в окрестностях бамхота и Даблвира» я готов сам и прямо сейчас провести ваших разведчиков к этим городам тут же обрадовался такому стремительному развитию событий перфундар я буду признателен ваше величество если вы возьмете меня с собой в окрестности дабл вира обожаая архитектуру стали из гномов бамход мне очень понравился желая получить много впечатлений и от дабл вира в лес я воспользовавшись паузой. «А что не влезть, если появилась возможность на халяву смотаться с королем к новому крупному городу, до которого самому иначе придется долго и нудно лететь грифонами из мест, в которых я раньше не бывал?» Мигнуло сообщение. Краем глаза заметил, что получил плюс один балл к репутации с глендоином третьим. «Ишь ты!» Похоже, ему понравился мой интерес к гноме и архитектуре. Видимо, он не ожидал, что я настолько культурный гном. Надо будет запомнить его слабое место. От Перфундара не получил ничего. но ну и неудивительно, моя репутация с ним в результате выполнения нескольких серьезных квестов и так уже взлетела почти до небес. В результате последующих переговоров решили готовить армию к трем атакам завтра. С девяти утра к двум ложным на бывшей столице гномов и с одиннадцати утра к одной настоящей на шауруом Перфундар милостиво согласился подождать меня перед отправкой с армейскими разведчиками к Дабл-Виру. Поблагодарив я тут же, пока он не передумал, насел на начальников разведки гномов и орков, требуя как можно быстрее выделить мне тех разведчиков, которым нужно попасть в окрестности Кальдеры. Подлинные причины моего энтузиазма они не поняли, но отнеслись к нему с уважением, видимо, решив, «Надо же, какой молодец, так и рвется побыстрее выполнить поручение королей». И я от них получил по паре баллов к репутации. В результате всего через десять минут я уже открывал портал на то место, что приметил в гроте между крупными валунами и в него со всей возможной скоростью Рвануло сотни разведчиков от гномов и сотни от орков. Успели все. Перфундар, к счастью, меня подождал. Ему, учитывая, что гномьим столицам завтра надо будет перекидывать не так и много войск, главное, чтобы хватило для организации впечатляющей фальшивой атаки, выделили два десятка разведчиков. Половину он, открыв портал, отправил вместе со мной в Дабл -Вир. А со второй и со своей свитой отправился поглядеть на свою бывшую столицу. Надеюсь, он там ни в какие неприятности не влипнет, ограничится только ностальгическим туризмом. Хотя что это я? Можно же и посодействовать тому, чтобы там с ним ничего не приключилось. Я, входя прямо в портал в Дабл Вир, быстренько набросал письмо Манивальду. — Привет. Пишу по делу. Перфундар отправился в окрестности бампхота Возможно, твоим людям в окрестностях стоит присмотреть за сохранностью его здоровья. Трой. Но не сама может мне списываться с Терлегом по этому вопросу? Он же лопнет от злости, если получит подобное письмецо от меня. Вышли из портала очень хорошо подобранном Перфундаром месте, в устье огромной пещеры. Разведчики тут же рассыпались в стороны, я выпустил Пэта, глянув на окрестности посредством его радара. Пусто и тихо. Лишь пара белок на сосне ухода в пещеру. С удовольствием увидел, что Тхакун весьма добросовестный и на огромной скорости заметался из стороны в сторону в поисках возможной угрозы. Потому как он успокоенно вернулся ко мне, понял, что все в порядке. Ну, раз так, то я немного расслабился и рискнул открыть карту параллельного мира. После чего поздравил себя с тем, что понемногу обживаюсь в нём. даблвер находился в одной из самых отдалённых частей карты. Ближайшим открытым на карте к нему местом оказался тот самый шауром который мы будем завтра штурмовать, но и он был тысячах в четырёх километров поодаль. Руководитель разведчиков, орг по имени Саркар, подал сигнал двигаться из пещеры наружу. Я чуть задержался и двинулся вслед за разведчиками, только после того, как отправил Пэта обшарить все, что найдется в этой пещере. Размер ее внушал. Мало ли какой скрытый данж найдется. Минут за пять неспешного движения по густому лесу добрались до равнины, с которой открывался вид на крепостные стены, оккупированные нежитью бывшей столицы гномьего королевства. Поначалу мне показалось, что я вижу крепостные стены Бампхота. Настолько были похожие размеры даже манеры кладки. Надо будет обсудить этот вопрос с перфундаром. Вполне возможно, что один из этих городов породил переселенцев, которые по его образцу построили второй. Ну это так, лирика если будет совсем скучно. Идя по лесу, я обратил внимание на две вещи. Первая — сам лес. Такого густого и могучего леса у Бамбхота не было. Удивляло, что он уцелел здесь, у гномьей столицы. Должны же гномы чем-то топить свои многочисленные домны. Разве что в нависавшем над столицей хребте они нашли уголь и используют его». А вторая вещь — слаженная работа разведчиков. Наблюдать за ними было подлинным удовольствием. В полной тишине, отдавая сигналы условными жестами, они неслышно, словно призраки, скользили среди деревьев, тщательно проверяя наличие угроз на пути следования. «Я-то всё как-то путешествовал и ввязывался в неприятности в основном один». А если и были попутчики, то обычно такие же игроки, как и я, разношерстные по моделям развития. А вот так, с десятком профессиональных разведчиков НПС, лучших из лучших, я еще ни разу не передвигался. Я уже знал, что разведчики в город не пойдут. Их задача была проста. Найти, из чего завтра можно будет сделать осадные лестницы, с которыми при имитации штурма войска побегут к стенам, выбрать места для открытия портала и вернуться в лагерь. Сам город и его внутреннее обустройство их не волновал, в него все равно никто не планировал забираться. Ну а я, раз уже казался в новом месте на халяву, так просто без профита уходить отнюдь не собирался».